Глава восьмая Тела эльфов, схвативших Криспин и Бакфорда, оттащили за пределы поляны вместе с их покойными товарищами и закидали валежником, чтобы не привлечь сразу внимания. «Они с тобой ничего не сделали?» Я с трудом отцепил от себя Криспин, которая повисла на мне и никак не хотела отпускать, тщательно поливая слезами воротник рубашки. «Нет, пару раз ударили, и все». Всглиповая ответила она куда-то в район моей шеи. — Я не представляю, что бы со мной было, если бы не вы. — Отлично представляешь. Ты же не девственница. Вздохнул я, повел ее к костру и усадил на то место, с которого сам недавно поднялся. Она прекратила реветь и искоса посмотрела на меня, покраснев. — Да ладно. Правда, что ли? Я уставился на нее, прикидывая, сколько ей лет. На вид лет двадцать, очень красивая и фигуристая. Да чтобы такая и без... Криспин, на сколько тебе лет? Я что-то подзабыл. Мне двадцать четыре года, вашего высочества. И я, конечно же, знаю, что со мной было бы, если бы вы меня не спасли. Все-таки я приняла немало родов. Но я не замужем и никогда не была. Не след девице терять добродетель до того момента, пока муж не замкнет брачный браслет на ее руке. Говоря это, Криспин не смотрела на меня. Надо же! И так, оказывается, бывает. Так, отлично! Я протер лицо, стирая с него капли крови, попавшие на кожу, когда я прирезал того типа, который держал Криспин, с явным желанием порвать на ней платье. Только вот что, Крис, тебе придется посидеть здесь, на этом месте. Оно так удачно освещено костром, что ты отлично сможешь сыграть роль прекрасной приманки. Глядя на тебя, остроухие твари не обратят внимания на нас, что существенно увеличит наши шансы. Она дернулась было, когда я сократил ее имя. Но затем покорно кивнула и уставилась на огонь. Я же встал и отошел от костра. Легко раненого Бакфорда засунули в телегу проводить инвентаризацию. Оказывается, хозяйственные эльфы вытащили ее, чтобы погрузить всю добычу. Добыча была богатой и состояла не только из нашего золотого запаса и некоторых особо ценных вещей, которые они собрали еще во враге. Количество золота, а также несколько закрытых сундуков указывало на то, что наш отряд стал не первым, на который эти ублюдки напали. Сундуков было много. А вот времени, чтобы осмотреть их содержимое, не было совсем. Поэтому я и пристроил туда Бакфорда, совместив его нахождение в относительной безопасности во время боя, который скоро начнется, с возможностью узнать как можно больше о наших трофеях. Сам же я направился к тому единственному трупу, который еще не убрали с поляны, к трупу эльфийского колдуна. На этот раз мне удалось без помех снять с него браслет, а также обшарить карманы, вытащив из них все содержимое и не испытав при этом никакого дискомфорта, я кивком головы приказал убрать тело к остальным и направился к Бакфорду. И чья это была гениальная идея — выйти из пещеры и отправиться искать приключений на своей заднице? — грубовато спросил я у преданного старого слуги, в это время дрожащей рукой смазывающего свои ссадины заживляющей мазью, которую одолжил ему Мозес. — Ваше Высочество, простите меня. Это я пошел вслед за вами в надежде помочь, случись вдруг беда. А Криспин не пожелала оставаться в пещере, говорила, что ей там жутко страшно. — И чем же ты помог бы мне? Я покачал головой, поправил на плечах эльфийский камзол и присел у костра таким образом, чтобы практически полностью оставаться в тени. Чтобы скоротать время, я принялся разбирать свои трофеи, не забывая прислушиваться к тому, что происходит за пределами поляны. «Эва, что это?» Мысленно обратился я к пленнице камня, крутя в руках браслет, состоящий из плотно подогнанных друг к другу круглых металлических пластинок. «Заклинание немедленного ответа. На каждом диске свое», — ответила Эва. «Нельзя сказать, чтобы ее голос был доволен но и особого раздражения, после того, как она сожрала или что там сделала энергию колдуна, я у нее особенно не замечал. И как он работает? Какой-нибудь ключ-активатор. Каждый маг накладывает что-то свое, как заклинание, так и ключ. Как я могу им воспользоваться? Ты? Никак. Эва рассмеялась. Но если только ты на самом деле маг и очень тщательно это скрываешь. Со стороны тропинки, ведущей к поляне, послышался шорох. Практически неразличимый. Просто ветка едва слышно хрустнула под кем-то идущим легким, неслышным шагом. Я тут же сунул трофеи в карман, потом разберу, что там, а браслет накинул на запястье и защелкнул застежку, все это время прислушиваясь. Затем недоуменно посмотрел на руку и потер лоб. «Зачем я надел браслет?» «Это получилось автоматически. И ведь я не просто его нацепил. Я хотел что-то увидеть на нем, что-то для меня очень важное. Плюнув на это временное помутнение рассудка, я сжал в руке меч. Ладно, потом сниму. Вроде Эва сказала, что он не опасен, без ключа активатора, которого я не знаю». Эльфов было шестнадцать. Похоже, что отряды объединились где-то по пути сюда и вышли на поляну все вместе. Это оказалось для нас неприятным сюрпризом, но еще более неприятным сюрпризом стали для эльфийских рейнджеров мы. Как я и предположил, вид сидящий в разорванном платье Криспин ненадолго отвлек внимание вернувшихся разведчиков, и мы получили тот фактор неожиданности, на который рассчитывали. Я стараюсь успокоить внезапно взбесившееся сердце, мощным броском послал в полёт кинжал, который снял с одного из трупов. Его балансировка показалась мне тогда приемлемой для бросков, чем я и воспользовался. Шедший первым эльф резко остановился и захрипел. А я поздравил себя с тем, что не утратил навыки, и что кинжал прилетел именно туда, куда я его направил, в незащищенное горло Остроухова. Это послужило сигналом для моих ребят, они вскочили, выхватив мечи, и бросились на неприятеля в это время к костру подбежали двое я вскочил и даже успел рубануть первого подбежавшего ко мне рослого эльфа, но вот мое тело которое никак не могло вспомнить и начать применять все то что я умел, а я был абсолютно уверен в этих умениях меня подвело второй эльф не стал ждать когда тело его товарища упадет на землю и сразу же атаковал. я принял его удар на меч, но довольно неудачно а последующую за этим атаку не успел блокировать. Я увидел это и смог только попытаться уклониться. У меня почти получилось. Я почти ушел этому шустрому ушастому за спину, как мой бок обожгло. Стиснув зубы, я, не останавливаясь, всадил в его бок, который он ненароком открыл, меч и повернул тот в ране как ключ в замке. На землю мы упали одновременно, все еще скованные нашими мечами. Но если листвовидный меч эльфа прошел вскользь по моему боку и уткнулся в ребро, причинив тем самым страшную боль, от которой я и начал терять сознание, то мой меч плотно засел в его теле. Я не выпускал рукоять, и последнее, что увидел, как его кровь, которая стекала по мечу, соединилась с моей щедро выплеснувшейся из раны, и этот поток залил браслет эльфийского мага, который я так неосторожно надел на запястье. Я лежал на спине и смотрел в небо, которое постепенно заволакивало серыми тяжелыми тучами, не оставляя ни единого светлого островка. Прямо как моя жизнь, без единого просветления. Я грустно улыбнулся, вспоминая, как после тяжелого ранения меня списали и выбросили, как ненужную игрушку. Как постепенно все начало катиться под откос. Я лежал и просто смотрел за метаморфозами природы, в которых не было ничего, что не повторялось бы циклично, по кругу, из раза в раз, изо дня в день. Чем дольше я смотрел тем более зыбкими стали казаться воспоминания. Я уже не помнил ни голоса, ни внешности жены. А была ли она? Или это плод моего воображения, тянувший за собой обголоски других, кажущихся чужими воспоминаний? Я всего лишь хотел забыть. Все забыть. Яркий свет, бьющий в глаза, заставил меня щуриться. Где я? — В операционной, что ли? И что на этот раз мне хотят отрезать? — Майор Вяземский. Голос, который назвал меня по имени, был холодным и абсолютно безэмоциональным. — Мы готовы предложить вам новую жизнь, где вы снова будете служить и защищать. — Что? Кто вы? — Я щурился, пытаясь хоть что-нибудь рассмотреть в этом сиянии. — Вы будете капитаном остатка гвардии в свете принца, проигравшего войну. Голос проигнорировал мои вопросы, продолжая говорить, словно робот какой. «Да кто вы, черт вас, дери!» «Этому миру будет дан шанс, чтобы сместить равновесие. Если вы проиграете, то мир будет уничтожен». «Что за мир? С кем война? И кто вы, наконец?» Я продолжал с упорством, достойным лучшего применения, пытаться рассмотреть говорящего. «Война ведется людьми с эльфами» и эльфы выигрывают. Они уже практически полностью поработили этот мир, осталось всего четыре государства, которые еще борются. Это был другой голос. Я бы назвал его женским, потому что он был немного выше предыдущего, но и этот голос был лишён каких-либо эмоций, словно говорил робот. Ваша задача — сравнять шансы и дать отпор эльфам. Тотальное уничтожение недопустимо. «Я не понимаю, что вы от меня хотите». Свет был настолько ярким, что глаза уже горели огнем, поэтому я их просто закрыл. «Понятно. Похоже, я допился и угодил в дурку. Ну что ж, к этому все и шло, не так ли, майор Вяземский?» «Мы хотим, чтобы твои знания, опыт, навыки ведения войны перешли к капитану Гастингсу. В сочетании с его умениями и знанием противника у человечества Атаракса появится шанс. Во всем должно быть равновесие. Ни одна раса Содружества миров не должна одерживать тотальную победу над другой расой, ставя побежденных на грань исчезновения. Это недопустимо. Равнодушно проговорил, но допустим, все-таки женский голос. А миры знают, что они состоят в Содружестве, хмыкнул я, потому что другие формулировки на интересные выводы Это был неприемлемый вопрос. Вам понятна ваша задача? — Почти. — Ну, точно. Я в дурке. — Но какие же классные глюки. Интересно, что же будет дальше? А этот капитан Гастингс, он не будет против, что я им немножко порулю? — Он смирится. Капитан — разумный человек. И вы не будете им рулить, майор Вяземский. Это будет союз двух душ? Если хотите, симбиоз. Я-то не хочу, но похоже, что без меня меня женили. Понимаю, это была шутка. Мужской голос оценил. Ну ладно, а то, что не посмеялся, ну так и шутка, не слишком смешная. Приготовьтесь к переходу. Постойте. Но меня снова проигнорировали. На этот раз вспышка была настолько яркой что глаза заболели даже за закрытыми веками, и я почувствовал, что куда-то проваливаюсь, но перед тем, как окончательно провалиться. Я услышал возглас, в котором появились хоть какие-то эмоции, похожие на легкое раздражение. «Нет! Куда устремилась его сущность? Почему принц упал? Он что, мертв?» «Сущность майора внедрилась в тело принца Бертрана, но это же не за планер...» «Ваше Высочество! Ваше Высочество! отчинитесь умоляю!» Я почувствовал, как по моему лицу потекла вода. Приоткрыв пересохшие губы, я попытался поймать живительные капли, с трудом отходя от посетившего меня только что видения. «Так кто я? Принц Бертран Клиффинг или майор Вяземский? Если я майор, то почему я принц, а не капитан?» Я почувствовал, что еще немного, и моя голова лопнет от нагрузки. Все осложнялось тем, что я так ничего и не вспомнил. Ни как принц, ни как майор. Решив пока не забивать себе голову проблемами высшего разума, я приоткрыл глаза. «Ваше высочество! Вы очнулись!» У Бакфорда от облегчения по морщинистой щеке покатилась слезинка. А еще я ощутил покачивание. «Где мы?» Из пересохшего горла вырывались глухие слова, и я закашлялся. «Пить». Мне тут же губам поднесли кубок, наполненный, судя по ощущениям, разбавленным водой вином. Сделав пару глотков, я приподнялся на локтях и огляделся. «Так и есть. Лежу в телеге, довольно быстро катящейся по тракту. Значит, покачивание мне не прибредилось». «Ваше высочество, вам бы прилечь». К телеге подъехал хмурый Гастингс. Он был облачен в полную броню, и только забрало шлема было открытым, что позволяло мне его узнать. «Докладывайте, капитан, что произошло и каковы наши потери». Я отмахнулся от его предложения поваляться. «Потом, все потом». «Мы потеряли Роули и Эдвардса». «Дьявол! Еще минус двое, я сжал кулаки. Из эльфов не ушел никто». Когда битва закончилась, мы не стали ждать рассвета. Лошади паслись неподалеку с треножины. Поймать их и загрузить телегу, пока воспользовала Криспин, было легко. «Теперь у нас много заводных коней», — мрачно добавил он. «Мы не похоронили ребят, покоящихся во враге. Не хотели терять времени и рисковать вашей жизнью. Думаю, что они поймут и простят». Я почувствовал, как короткие ногти вонзаются в ладонь. Я ведь обещал их похоронить. — Обещал. — Вот, собственно, и все. Мы ехали всю ночь, не останавливаясь. Еще четыре мили и пересечем границу Вигароса. Я бывал в этом королевстве, и неподалеку от границы есть постоялый двор. Там мы сможем отдохнуть. — Хорошо. Дальше что у нас по плану? Я откинулся на мешок с каким-то тряпьем, на который меня положили, чтобы было помягче. — Мы уже обговаривали это. — Раз сто! — растерянно повторил Гастингс. «Значит, проговорим в сто первый». Я почувствовал глухое раздражение. К тому же жутко болела голова и бок, в который тот альфийский урод воткнул свою железку. «Мы едем в столицу Вегароса, Тинекс, и направляемся ко двору вашего царственного собрата, короля Генриха». «Ага. А он так и принял меня с распростертыми объятиями. но ну, ну Я горько рассмеялся. «Хотя, смотря какие у него планы на дальнейшую жизнь, ведь остроухие не остановятся на Гроумене и пойдут дальше. А дальше у них на пути как раз вигарас Ну что же, попробуем обратиться к моему царственному собрату». Я закрыл глаза, и Гастингс принял это как намек на то, что аудиенция окончена, отъехав от телеги на некоторое расстояние. Я же попытался привести в порядок мысли все-таки попытаться выяснить, кто я такой. Но как только я начал размышлять по поводу того, что было в видении, как почувствовал, что запястью моей правой руки становится некомфортно. Сначала появилось локальное тепло, которое начало нарастать, пока не стало обжигающим. Я рванул камзола и рубашки, стараясь не стонать, но тут боль и жжение прошли, словно мне привиделось. Я же уставился на браслет. Он немного изменился. Стал гораздо светлее, что ли. Металл, из которого состояли небольшие диски, стал напоминать светлое золото или даже платину. А еще он сиял, словно только что вышел из рук мастера. Что за... Я поднял глаза и наткнулся на напряженный взгляд Криспин. — Ты знаешь, что это? — спросил я знахарку, не ожидая услышать ответ. — Это браслет быстродействия. Я удивленно приподнял бровь. — Надо же! Она, оказывается, знает такие вещи. И тут она схватила мою руку с браслетом и принялась его рассматривать, бормоча про себя. — Ну где же он? Ведь он должен быть. — О чем ты бормочешь? И отдай мне мою руку. Я вырвал свою конечность из нежных ручек Криспин и снова наткнулся на взгляд широко распахнутых глаз. — Да что с тобой? «На браслете нет замка», — прошептала Криспин. «Замок появляется только после смерти того, кто надел браслет. Ну и он существует, когда его сделали». «Ваше Высочество! Почему вы не сказали, что являетесь магом?